15 3 декабря 1854 года. Париж. Ресторан ле Гран-Вефур». Генри Ричард Чарльз Уэлсли, лорд Каули. Посол Соединенного Королевства в Париже. «Здравствуйте, милорд. Вот ваш столик. Позвольте мне предложить вам шампань Косси, сказал пожилой официант чье старательно выражало неземной экстаз от моего присутствия. — За счет заведения. Очень уж вы сегодня задумчивый. Какой англичанин откажется от бесплатной выпивки? Тем более такой. Хотя, конечно, за те деньги, которые я у них оставляю каждую неделю, можно, наверное, купить вагон шампанского. Но как бы то ни было, я постарался улыбнуться. — Благодарю вас, Этиянн. Просто устал. Ничего страшного не произошло. Это, увы, было не так. Вчера вечером я сидел у себя в кабинете, как на иголках. Поляк клятвенно заверил меня, что новый Наполеончик к этому времени уже будет мертв. И я послал старого Джима купить вечернюю газету. Почему именно этого столопа, так и не выучившего французский? Наверное, потому что он не отличается умом и не интересуются политикой. Другие могут задать и ненужные вопросы, ведь мы выписываем несколько утренних газет, а вечерние меня раньше никогда не интересовали. Увы, он принес мне утренние ле-шаривари. Видите ли, его привлекла карикатура на ее величество на обложке. Он так и не понял, что эти проклятые лягушатники попросту издеваются над нашей королевой. И лишь получив от меня взбучку, Он догадался спросить, какие газеты меня интересуют. Второй раз он вернулся уже с Ле Фигаро. Я хотел снова его тругать. Газета-то утренняя. Я ему называл другие. Но тут увидел заголовок «Экстренный выпуск. Покушение на нашего императора». И впился глазами в текст. Свет померк перед моими глазами. Наш император получил лишь несколько легких ушибов, когда сопровождавший его придворный повалил императора на землю и закрыл своим телом. Кем был этот придворный, они не написали. Дальше. Один из покушавшихся задержан, нам стало известно, что покушавшиеся поляки. Им удалось убить одного из гвардейцев императора, а также ранить цветочницу, прекрасную молодую парижанку. Из дальнейшего описания этого происшествия стало ясно, что покушение с треском провалилось, и что полякам во Франции станет теперь весьма неуютно. Следующая редакционная статья гласила, если убрать из нее все ненужное. Наша добрая Франция предоставила трусливым и подлым полякам убежище, когда они бежали из своей азиатской страны. И вот как эти неблагодарные отплатили нам за наше гостеприимство. Подобному сброду не место в Париже. Требуем закрыть отель «Ламбер» и выслать всех, кто родился в Польше, либо от польских родителей за пределы нашей великой родины». Да уж, удружил Качковский своим соплеменником. Единственное, что радовало, это то, что в газете не было ни единого упоминания Англии. Вечер я провел за бутылкой дорогого коньяка А утром проснулся со страшной головной болью. Я опасался визита французских чиновников. У меня, конечно, имелась дипломатическая неприкосновенность, но если они нас заподозрят, то вполне вероятен разрыв дипломатических отношений или, как и минимум, объявление меня персоной Нонграда. Но пока все было тихо, и к вечеру меня немного отпустило». Тогда я и отправился в свой любимый парижский ресторан. Конечно, когда мне не приходится встречаться с польским сбродом. И после четырех смен блюд, под бутылку ротшильдовского лафита, это после шампань-касси, мир уже не казался мне столь безнадежно хмурым. Оставив Этьену щедрые чаевые, я, слегка пошатываясь, вышел на улицу, где меня ждал экипаж. Кучер помог мне в него забраться, и мы не спеша поехали в сторону отеля «Шарлс» на Рю-Дю-Фабур-Сент-Оноре, в котором располагались посольство Британии и моя резиденция. Что было дальше, не помню. Очнулся я в какой-то неуютной комнате, крепко привязанном к массивному дубовому стулу. Передо мной стояла странная металлическая тренога, на которой была укреплена какая-то пластина. Рядом находились двое мужчин в черных масках. — Рад вас видеть, мой лорд, — сказал один из них на английском, но с акцентом выдававшим жителя наших мятежных колоний в новом свете. — Надеюсь, вы себя чувствуете хорошо. — Ах, да, у вас же рот заклеен. — Ничего, мы это сейчас исправим. Вот только настоятельно прошу вас не кричать громко. И он сорвал с моего рта клейкую полоску. Несмотря на то, что меня предупредили, я истошно заорал, и тогда коротким ударом солнечного сплетения мучитель заставил меня замолчать, после чего вновь заклеил мне рот той же полоской. — Вас же просили, — произнес человек в маске, огорченно разведя руками. — На вашем месте я бы не стал испытывать наше терпение. Мы, люди, занятые, у нас и других дел полно. А тут вы со своими фокусами. И имейте в виду, что в следующий раз все будет намного больнее. Тем более домик, в котором мы сейчас имеем честь с вами беседовать, находится не в Париже. Хозяева его в отъезде, а соседи живут довольно далеко. Так что ваши вопли никто не услышит. На этот раз мне хватило терпения более не орать. Я лишь спросил своего мучителя. «Вы знаете, кто я?» «Не знали бы не обращались бы к вам, мой лорд!» С насмешкой в голосе произнес один из людей в масках. «Так вот, у нас к вам несколько вопросов. Ответите на них, и мы вас отпустим. Только честно. Что вы хотите у меня узнать? Про покушение? Про ваши связи с поляками? Про распоряжение, которое вы получили из Уайт-Холла? Да и мало ли, что вы решите нам еще поведать». А на случай, если вы не захотите рассказать всю правду, у нас есть кое-какие специальные средства, только вряд ли они вам понравятся. Я отрицательно покачал головой. Тогда второй человек в маске сделал знак своему приятелю на ней закатали мой рукав и перетянули предплечье кожаным ремешком. Потом я почувствовал, что в руку что-то вонзилось, вскоре все поплыло перед моими глазами. Начнулся я через некоторое время, точно не могу сказать, все в той же комнате. — Ну что ж, мой лорд, я очень рад, что вы снова можете с нами общаться. Позвольте вам продемонстрировать нечто весьма занимательное. И он развернул треногу. С другой стороны пластина была гладкой и блестящей, и он дожал пальцем на нее, и до меня донес мой голос — а на черной поверхности появилась живая картинка. С ужасом я увидел, как на пластинке маленький я... Кстати, меня развязали. Так что со стороны все выглядело, как дружеская беседа. Взахлеб рассказывал все, что мне было известно. И про секретные депеши из Уайт-Холла, и про поляков, и про покушение на французского императора, и про дальнейшие планы Качковского, и про мои конфиденциальные разговоры с послами Австрии и других стран, и даже про моих любовниц. Сказать честно, последнее испугала меня едва ли не больше, чем все остальное. И если моя жена об этом узнает, то она может поступить так же, как поступила ее бабушка. Та, узнав об измене мужа, ни слова не говоря, сняла со стены двухствольное охотничье ружье, зарядила его, а затем из одного ствола выстрелила ему в голову, а из второй себе в сердце. — Вы понимаете, что может произойти, если мы покажем все это французам, либо продемонстрируем вашим коллегам, либо, тут он мерзко ухмыльнулся, вашей супруге? — Зачем вам все это нужно? — жалобно спросил я. — Вы живете там, далеко за океаном. «Почему вас так интересуют наши европейские расклады?» «Как это почему?» — удивился Янки. «Теперь у меня уже не было никаких сомнений, откуда прибыл в Европу этот страшный человек. Вам принадлежат, прошу заметить, совершенно незаслуженно, огромные территории в Северной Америке. Согласно доктрине явного предначертания, все эти земли обязаны стать нашими». Ведь на то господня воля. Я, понятно, был другого мнения на этот счет, но благоразумно решил не спорить с ним. А проклятый колониал продолжал. Кроме того, нам хотелось бы знать о любых телодвижениях вашего правительства, а также о любых ваших действиях на посту британского представителя во Франции. И, конечно, если вы что-либо узнаете о любых других событиях, то должны в первую очередь сообщить об этом нам. — Хорошо, я согласен. Но ради всего святого, скажите, откуда у вас это удивительное устройство способно показывать живые картинки? — А зачем вам это знать? Лишние знания могут пагубно сказаться на вашем здоровье. — Хорошо, но как я с вами свяжусь? — Мой лорд, если вы узнаете нечто, что нас может заинтересовать то напишите об этом нам и отправьте послание в отель «Де пост» на Рю де ла на имя мсье Джорджа Уокера Буша-младшего. До востребования. — Не советую вам что-либо от нас скрывать. Если у нас будут к вам поручения, то депеша об этом будет передана лично вам. Отправителем же будет значиться все тот же мсье Джордж Уокер Буш-младший. — Это ваше имя? — «А какая вам, собственно, разница?» Голос его прозвучал насмешливо, словно мое унижение доставляло ему удовольствие. «В любом случае, я рекомендую вам писать нам не реже, чем раз в три дня». Он дал знак второму, и тот вновь наклонился ко мне. Я почувствовал еще один укол в руку. Очнулся я на полу в прихожей моей резиденции. Сквозь прикрытые шторами окна пробивался... Солнечный свет. Понадеявшись, что все произошедшее со мной не более чем страшный сон, вызванный неумеренным употреблением алкоголя, я начал поправлять свой костюм. Рука моя неожиданно наткнулась на конверт, торчавший из кармана пиджака. Вскрыв его, я увидел записку. «Очень рада с вами познакомиться и рассчитываю на долгое и плодотворное сотрудничество. Не забывайте». И пишите мне не реже, чем раз в три дня, а то я буду очень по вам скучать. Ваш Джордж Уокер буш младший.